Глава двадцатая Лиса проснулась в субботу утром и вспомнила, что согласилась поработать в выходной, чтобы наверстать упущенное за неделю. На некоторые вызовы она просто не успела, заблудилась на пути от одного берега озера лох до другого. Но Лису такая перспектива нисколько не смущала, ей хотелось общения, а еще она сегодня очень неплохо себя чувствовала, по крайней мере, сердце не сжималось от страха. Она держала в руках чашку с горячим чаем и наблюдала из окна спальни, зарезвившимися на полях ягнятами. Поглядев на лес рядом с коттеджем, Лиса вдруг заметила перемену и, заинтересовавшись, вышла из дома. Сначала девушка смутилась от того, что выскочила в одной пижаме, но потом вдруг поняла, что ничего страшного в этом нет. Здесь ее никто не увидит. Она может пойти куда угодно. Ощущение свободы окрыляла. Лиса вернулась обратно в дом, и натянула кардиган поверх старых потертых пижамных штанов в шотландскую клетку и серого топа с эмблемой сериала «Друзья». Затем повязала на голову широкую бандану, чтобы торчавшие во все стороны волосы не лезли в глаза, и снова вышла навстречу новому утру. Стоило Лисе открыть заднюю дверь, как до нее сразу донеслись птичьи трели. Солнце отражалось от капель росы на траве. Кстати, трава выросла что-то уж больно высокая. Лиса нахмурилась — Может, ее надо подстричь, если бы еще знать, как это делается? Подойдя ближе к деревьям, она поняла, что именно привлекло ее внимание и ахнула, Будто по волшебству лес преобразился и заиграл новыми красками. Там, где раньше пробивались ярко-зеленые ростки, теперь колыхалось множество ярко-фиолетовых колокольчиков. Лису поразил их сочный цвет. Казалось, она смотрела на фотографию, обработанную в фотошопе. Надо же! Целое море колокольчиков! Несчетные тысячи их усеивали в весь склон холма и скрывались на другой стороне. Кто знает, как далеко простирались эти цветочные поля. И весь этот великолепный пейзаж только для одной лисы. Она опустилась на колени и вдохнула чудесный нежный аромат. Невероятно. Лисе даже не захотелось резать несколько штук, чтобы поставить в вазу. Нет, колокольчиком место здесь, в этом огромном тайном море. Девушка склонилась над цветами и сделала на телефон с десяток фотографий, но ни одна не передавала всей сочной бархатистой красоты живого ковра. Лиса убрала мобильник и просто застыла неподвижно, за что тут же была вознаграждена. Далеке мелькнуло что-то белое. «Да это же хвостик!» Через лес бежала лань, а за ней детеныш. Шерсть олененка была насыщена медового оттенка, а ножки удивительно тонкие. Мать и малыш пронеслись перед Лисой и исчезли так быстро, будто ей явилось волшебное видение. Девушка восторженно ахнула, а потом покачала головой, удивляясь сама себе. «Так она скоро докатится до того, что купит резиновые сапоги». Лиса села в машину. Буковая роща, дом, где ее ждали очередные пациенты, находилась за городской чертой. Искать дом с помощью GPS-навигатора не имело смысла. Сигнал то исчезал, то снова появлялся в самые непредсказуемые моменты. Джоан сказала, что у этого дома есть свой собственный почтовый индекс. Лису эти слова привели в недоумение. Но вот она выехала на нужную дорогу, несколько раз прокатилась по ней взад-вперед и только тогда сообразила, что ржавые ворота заброшенного вида – именно то, что ей нужно. Лиса поехала по узкой дорожке, восхищаясь, как здорово здесь все устроено. По обе стороны тянется нетронутый лес. Под деревьями тоже раскинулся волшебный ковер из колокольчиков. На вершине холма желтеют нарциссы. Подъехав к дому, девушка развернулась в покрытом гравием дворе. Посередине фонтан без воды, который, похоже, очень давно не использовали по назначению. Вдруг Лиса заметила, что за домом что-то сверкает. Наконец она сообразила, что это само озеро Лохнес. Подумать только, жить в таком месте, даже вообразить трудно. Медсестра поднялась на крыльцо. За огромной старинной дверью, Раздавались грохоты музыка. Лиса постучалась, но ее никто не услышал. В Киренфифе она была человеком новым и потому не знала, что здесь принято заходить через черный ход. Вдруг детский голосок громко спросил «Ты будешь нам прививки делать?» Возле угла дома стоял маленький мальчик со слишком длинными волосами. Рядом с ним второй мальчик еще младше, со смуглой кожей и очень длинными ресницами. На обоих одинаковые короткие желтые комбинезончики и такого же цвета футболки. «Мы близнецы», — сообщил ребенок. «Да неужели?» — с сомнением произнесла Лиса. «С другой стороны, на работе она еще и не таковно смотрелась. Уж лучше не озвучивать свои предположения относительно того, кто кому кем приходится. Это некрасиво». «Ага», — радостно подтвердил второй малыш. «Близнецы». «Вот и замечательно», — кивнула медсестра. «А где ваша мама?» Вдруг мальчишки застыли, как каменные. Потом одновременно развернулись и скрылись за домом. Леся стала немного не по себе, но она последовала за ними. Из открытой двери кухни вышла миниатюрная темноволосая женщина с приветливым лицом. На плече у нее висело полотенце. «Здравствуйте. Совсем забыла, что вы должны сегодня приехать. Я вообще-то ждала вас в другой день». «Извините», — ставила Лиса. «Ничего страшного». С улыбкой ответила женщина. «Я вас понимаю, с непривычки тут легко заблудиться. Расстояния кажутся огромными». «Я думала, Шотландия маленькая страна». «Я тоже». «Шеклтон, достань противень из духовки, пока выпечка не подгорела». Из кухни вышел высокий нескладный подросток. Он нес противень со сконами. «Спокойно, уже вытащил». «Отлично», — произнесла хозяйка и представилась медсестре как Зуи. «Давайте зайдем в дом. Заодно попробуйте с кона». «Вы англичанка?» — спросила удивленная Лиса. «И вы тоже?» «Да, мы потихоньку захватываем Шотландию. У миссис Мюррей будет нервный припадок». «Это хозяйка продуктового магазинчика?» «Не обращайте на нее внимания. Она из тех, кто лает, но не кусает». Махнул рукой Зои. «Здесь много таких людей». «Они зашли в кухню». Пожилая женщина возле раковины яростно надраивала ботинки. Зоя поставила на плиту старомодный чайник, потом взяла с кухонного шкафчика какой-то список. В этой уютной кухне Лиса сразу почувствовала себя как дома. Она стала распаковывать сумку. «Харе нужно сделать следующую прививку от кори, паротиты и краснохи, а Патрику, по-моему, и первую еще не делали». Лиса озадаченно нахмурилась. «Я думала, они близнецы». Зои расхохоталась. «Эй, мальчишки!» — позвала она. «Хватит дурака валять! Никто все равно не поверит, что вы близнецы, нечего путать людей!» «Мы точно почти близнецы!» — возразил Патрик. Хари кивнул серьезным видом и в качестве доказательства ткнул пальцем свой желтый комбинезончик. «Разве не видно, что они не братья?» — спросила Зоя с улыбкой, разливая чай. Я видела двух близнецов в смешанной расе, они были совсем не похожи друг на друга. Ответила Лиса. Серьезно? Да. Удивительно, но факт. Она точно поверила, что мы близнецы, няня семь, Ставил Патрик. Зоя выразительно закатила глаза. Ладно, к делу, произнесла она. Патрику пять лет. С половиной. Да, пять с половиной. Он младший брат Шеклтона. а Хари его сводный брат. Разве Джоан вам не объяснила? Просто сказала, что у вас тут все очень сложное и опять уткнулась в книгу про болезни коров. Джоан в своем репертуаре. Задумчиво произнесла Зоя, но она права. Все действительно не просто. Хари, мой сын, а остальные дети Рэмзи. Хотя нет, вроде бы получилось не так уж и сложно. Зои и Рэмзи любят друг друга», — вставил Патрик. «Вот почему мы теперь точно близнецы!» «Да!» — громко подтвердил Харри и глубокомысленно кивнул. Зои прозовела. «Ну?» — протянула она. Лиса улыбнулась. «Неужели вы забрались в такую даль ради мужчины?» «Наоборот!» — ответила Зои. «Сюда я забралась, чтобы сбежать от мужчины, а закончилось дело вот чем!» «Ясно!» — кивнула медсестра. Сконы оказались очень вкусными — но пора было уже переходить к делу. Лиса тщательно вымыла руки в старой раковине, большой и глубокой, а потом осмотрелась в поисках места, где лучше проводить вакцинацию. В кухню бочком зашла худенькая девочка с желтовато-бледным испуганным личиком. «Терпеть не могу, когда лечат», — сказала она. «Ты, Мэри, вечно всем недовольна», — возразил Шеклтон. «А что? Разве не правда?» Зоя бросила на него предостерегающий взгляд и обняла девочку. «Все хорошо», — тихо произнесла она. «Я здесь». «Надоели уже медсестры». «Уколы делают быстро, зато потом не будешь болеть. Я же не хочу, чтобы ты подхватила корь. «Мама тоже не хотела». «Конечно». Зоя крепче прижала девочку к себе. «Ничего, прорвемся. Потом угощу тебя пирогом из магазина». Девочка заулыбалась. «Эй!» Возмутился Шеклтон. «А как же пирог, который испек я?» «Пирог из магазина! Пирог из магазина!» Наперебой закричали малыши и захлопали в ладоши. Зои улыбнулась. «Извините», — произнесла она. «У нас тут всегда такой бедлам». «Нет, на психиатрическую больницу бедлам этот дом совсем не похож», — мысленно возразила Елиса. «Здесь очень уютно. В огромном кухонном очаге горит огонь, по кухне бродит большая собака». На стенах детские рисунки, играет музыка, на плите булькает рагу. Лиса даже невольно позавидовала этой семье. «Но вам здесь нравится, да?» Спросила она, когда Зоя повела всех в другую комнату, где было потише. «Очень», — искренне ответила Зои. «Еще как». Но тут она заметила выражение лица медсестры и добавила. Честное слово, привыкла я далеко не сразу. «Я в Шотландии совсем ненадолго, но мне здесь тоже нравится». «Ну, тогда постарайтесь наслаждаться каждой секундой», — рассмеялась Зоя. «Куда бы вас лучше отвезти? Делать прививки на кухне не генично. собака, мука повсюду». Они вошли в красиво обставленную гостиную. Вдоль стен тянулись книжные шкафы. Зои рассадила детей на оттаманке со скользкой обивкой. «Рэмзи!» — прокричала она, подойдя к подножию лестницы. Тут вниз спустился самый высокий мужчина из всех, кого встречала Лиса — и обнял жену за плечи. «Ах, да», — со смущенным видом произнес он. «Я ведь собирался, да, точно». «У детей есть медицинские книжки?» — спросила Лиса. Великан нахмурился. «Понимаете, в доме книг тысячи десять есть и про медицину». Лиса достала из сумки три новенькие медицинские книжки, документы Хари оказались в полном порядке, и велела Зои и Рэмзи их заполнить». Тем временем малыши нетерпеливо переминались ноги на ногу. Патрик от скуки стал задирать мэри. Наконец она взяла с полки книгу и ушла подальше от брата, пристроившись на диванчике возле окна. Близнецов одну книжку записывать. Пошутил Ремзи, заполняя графы. Жена сердито глянула на него. Прекрати, только хуже делаешь. Да, мы близнецы! объявил Патрик. Оба мальчика принялись маршировать по комнате с громкой песней. Зоя повернулась к мужу, всем своим видом говоря «А я предупреждала». «Я готова», — объявила Лиса, проверяя шприцы. От веселья не осталось и следа, а весла тишина. Шеклтон со вздохом закатал рукав. Все наблюдали, как он стоически вынес сразу две прививки. Патрик и Харри переглянулись. «Шеклтон совсем не отпускает нюни», — солидным басом прокомментировал Харри. не распускает ни уни машинально поправила зоя в смысле не плачет надо говорить шеклтон не плачет а то с этими вашими простонародными словечками папа вас не поймет не не поймет патрик поднял рука в футболке и с видом солдата приговоренного к расстрелу выставил перед собой руку точно не буду плакать объявил он его маленькое личико сморщилось хари с интересом следил за происходящим А когда дело было сделано, подошел к брату и деликатно смахнул с его лица слезинку. Потом с любопытством облизал палец. Хари, возмутилась Зоя. Лиса порылась в сумке и вручила Патрику леденец без сахара. «Ух ты!» — обрадовался малыш. Глаза у Харри стали круглые, как две монеты. «А мне леденец не дали», — тихо произнес Шеклтон. «Тебе уже тринадцать», — напомнила Лиса. Мальчишка просто высоченный. Увидев такого парня за рулем машины, она бы нисколько не удивилась. «Не думал, что существует возрастное ограничение на леденцы», — возразил Шеклтон. Медсестра улыбнулась и достала еще один. «А я не хочу», — с гордым видом заявила Мэри. «Тогда можно мне два?» — спросил Шеклтон. «Нет», — хором ответили все присутствующие взрослые. Может, Харри и расплакался бы, но Патрик встал рядом с ним, и когда игла вошла под кожу, Дал брату лизнуть леденец. Мэри почти не вздрогнула. При мысли, что ребенок до такой степени привык к боли, Зои стало грустно. После укола она крепко прижала девочку к себе. Ну вот, теперь прививки сделали всем. Лиса встала. В течение первых двух суток возможно легкое недомогание. Симптомы сходны с простудой. Но это нормально. Патрик тут же громко закашлялся. «Эй, нечего прикидываться». «Раз Патрик заболел, надо срочно уложить его в постель», — объявила Зоя. «Нет, я точно здоровый», — испугался малыш. «Но мне пора. Приятно было познакомиться», — с ноткой грусти в голосе произнесла Лиса. «Конечно, в такой огромной усадьбе у хозяев наверняка дел не в проворот, но она очень хотела бы подружиться с Зоей». «Спасибо», — ответила та. На полпути к машине Лиса вдруг обернулась. Перед ней стояла Зои. «Извините», — произнесла она, «сама не зная, что на меня нашло. Иногда старые лондонские привычки берут верх. Не разговаривая с незнакомцами и все в таком духе. Впрочем, такой молодой женщиной, как вы, вряд ли захочется общаться с толпой чужих детей. Но, может, как-нибудь попьем вместе кофейку? А еще мы в парк развлечений собираемся». При обычных обстоятельствах Лиса спряталась бы в свой панцирь и поспешила бы с улыбкой откланяться. Главное не показать, насколько она одинока. Но открывая дверцу машины, девушка приняла твердое решение попробовать что-нибудь новое. «Да», — согласилась она, — «с удовольствием». Они обменялись номерами телефонов. Из усадьбы Лиса уезжала с улыбкой. Раз уж такое дело, она решила заодно заглянуть на площадь и порадовать себя новой книгой. Вокруг книжного фургона толпилось несколько человек. Лиса забралась внутрь, где ее встретила улыбка, симпатичная темноволосая девушка. Фургон напоминал «Тардис», машину времени из сериала «Доктор Кто». Внутри он казался намного больше, чем снаружи. Полки были доверху забиты всеми существующими разновидностями книг. Лиса с удивлением заметила, что с потолка даже свисает маленькая хрустальная люстра. «Здравствуйте», — произнесла она. Девушка улыбнулась. а «Вы английская медсестра. Рада снова вас видеть. Местные думают, что мы просачиваемся к ним по одному и скоро совсем захватим Шотландию». «Знаю, я уже познакомилась с Зоей». «Если вы забыли, меня зовут Нина. Кстати, трех англичанок вполне достаточно для шабаша ведьм», прибавила хозяйка фургончика. «Миссис Мюррей теперь спокойно спать не сможет». «С чего вдруг такое нашествие?» «Ну...» — протянула Нина, загадочно улыбаясь. В здешних местах такие мужчины, по крайней мере, некоторые. С другой стороны площади на старинной скамейке перед пабом, как всегда, расположились наслаждавшиеся солнечным деньком Эдвин и Хьюга. Причем им не мешали ни плоские кепки, ни старые пальто, ни широкие шарфы. Оба помахали Нине. Она весело помахала им в ответ и, к удивлению, Лиса прокомментировала. «Мои инвесторы». А затем поинтересовалась. «Ну как?» Привыкайте помаленьку. В парк аттракционов пойдете?» «Все только о нем и говорят», — сказала Лиса. «А у нас тут не так много интересных событий», — ответила Нина. На секунду в ее взгляде промелькнула легкая грусть. Но вдруг лицо молодой женщины просветлело. Лиса проследила за ее взглядом. Высокий мужчина с волосами песочного оттенка широкими шагами пересекал мощеную площадь. Он нес кенгурушки за месяцев шести отроду, При виде мамы тот радостно протянул к ней ручки. «Да, дети здесь ужасно рыжие», — проговорила Нина. Она поцеловала мужчину и взяла мальчика на руке. «Ну, здравствуй, капитан», — произнесла мать, гладя младенца по животику. «Как поживает мой любимый маленький мужчина?» Чуть не наелся солома, — доложил Ленокс. «Хороший знак», — кивнула Нина. «Значит, стадия влечения навозом уже прошла». «Ленокс — это лиса». Представила смерть сестра и протянула мужчине руку. «А, значит, это вы новый кормок», — оживился тот. «Можно и так сказать», — подтвердила девушка. Молодая мать поцеловала младенца. Тот довольно захихикал. «Какой у вас красивый мальчик». «Спасибо», — ответила довольная Нина. «Нам он тоже нравится». Она прижалась лицом к животику ребенка и подула. Малыш радостно засмеялся. «Мама до сих пор не может поверить, что я тут прижила рыжего сына», — шутливо прибавила Нина. «Да уж, могу себе представить». Посочувствовала ей Лиса, но тут же прибавила. «Ой, извините, я не в том смысле». Однако супруги только посмеялись. «Все нормально». «Как там Кормук поживает в южных краях?» — поинтересовался Ленокс. «Ох, и не понравится ему там». «Вообще-то, насколько мне известно, вчера он вовсю веселился в элитном лондонском клубе». ответила Лиса. Сегодня утром она прочла изобилующее грамматическими ошибками, явно написанное под градусом сообщение, которому вместо рисунка прилагались неразборчивые каракули. Пишет, что замечательно провел время. Лиса невольно позавидовала Макферсону. Ее в закрытые клубы ни разу не приглашали. «Кормак?» — не поверила Нина. «Вот это да! А он здорово изменился. Наверное, теперь станет завзятым тусовщиком», «А вам придется остаться здесь». Лиса полюбовалась игрой света и тени на мостовой, потом перевела взгляд на Нину и ее жизнерадостного малыша. Внезапно медсестру охватила беспричинная тоска. «Расскажите мне про Кормака», — попросила Лиса. «Какой он?» «А вы разве не встречались?» «Впрочем, ничего удивительного», — проговорила Нина. «Кормак очень добрый, старушки его обожают». «А как насчет женщин помоложе?» Собеседница улыбнулась. «Нет, кормок не гуляк, а по этой части у нас Джейк». Лиса вскинула брови. «Вот как?» — разочарованно произнесла она. «Только не говорите, что он и к вам тоже клеился, или было дело?» Девушка пожала плечами. «Приглашал в парк аттракционов». Нина улыбнулась. «Как мило. Джейк очень приятный парень. Видимо, даже слишком приятный. У него есть девушки, причем несколько сразу». — сообщила собеседница. — Ничего страшного, — ответила Лиса. — Серьезные отношения мне сейчас не нужны. Я сюда приехала, чтобы перевести дух. — Тогда вы по адресу, — кивнула Нина. — Но от приглашения в парк аттракционов не отказывайтесь. Джек приставать не станет. Он вообще-то парень очень хороший, просто мужья не годится. Тут к фургончику подбежала какая-то женщина, вид у нее был крайне встревоженный. — Ленакс, прокричала она. — Пожалуйста, помоги! Ленокс опешил. "Кэри, что случилось?" "Апельсинка убежала", сообщила та. "Кэри, укоризненно произнесла Нина. Нехорошо беспокоить Ленокса каждый раз, когда. Ладно, сейчас поищу", ответил тот. Нина строго поглядела на мужа, но потом не удержалась и поцеловала его. "Похоже, тебя здесь считают мальчиком на побегушках". Ленокс закатил глаза и усадил маленького Джона обратно в кенгурушку. «Рапузик будет рад посмотреть на киску», — пояснил он. В подтверждение его слов ребенок замахал кулачками. Нина с нежностью посмотрела им вслед. У Лисы возникло странное чувство. В последнее время оно нередко ее посещало. При виде счастливых людей Лисе казалось, будто она наблюдает за ними через стекло или по телевизору, словно бы тайком подглядывает за чужой жизнью, которая не имеет ни малейшего отношения. Но почему остальных все разложено по полочкам и спокойно идет своим чередом? Узнав, какого лиса о ней мнения, Нина бы очень удивилась. Вечные проблемы с деньгами, невозможность куда-либо уехать. Нельзя же бросить ферму. Родные далеко. Не говоря уже о ежедневных взлетах и падениях, из которых состоит любая жизнь. Ну вот наступал вечер, и Нина возвращалась домой. Ярко горел огонь в камине, а маленький Джон, пахнущий после ванны детским маслом, весело сучил ножками на коврике из овечьей шерсти, широко улыбаясь и агукая, под исполненным обожанием взглядом папы. В такие моменты все проблемы отступали на второй план. Лиса задалась вопросом, доведется ли ей испытать такое же простое спокойное счастье? Она вздохнула. Сейчас возникало ощущение, будто ей до всех этих атрибутов нормальной взрослой жизни еще расти и расти, хотя Лена, Хсенина, примерно ее ровесники. «По-моему...» «Вы здесь уже стали своей», — смущенно сказала она Нине. Та сперва как будто удивилась, однако затем улыбнулась. «Приятно жить в таком месте». В этот момент Лиса готова была от всей души с ней согласиться. Но уже в следующую секунду раздался бешеный визг тормозов, потом вой. Обе женщины вскочили. Лиса выбежала из фургона. На площади стояла старая, видавшая вида машина — Рядом с ней лежала толстая кошка с рыжими и коричневыми полосками на грязной шерсти. Кэрри, не успевшая далеко уйти, громко ахнула, потом закричала «Апельсинка!» «Не подходите!» — велела Нина, удерживая хозяйку животного. вы ведь посмотрите апельсинку?» — обратилась она к лисе. Та понятия не имела, чем может помочь погибшей кошке, и все же нерешительно приблизилась к машине. Из белой развалюхи вылезла маленькая древняя старушка — Похоже, она еле-еле до руля доставала, не говоря уже о том, чтобы что-то поверх него видеть. «Ой-ой-ой!» — -ой", простонала она. «Неужели я сбила кошку Кэрри?» «Маргарет Маклаферти, это ты?» — спросил натреснутый голос. Попытки Нины удержать Кэрри явно не увенчались успехом. «Это ты убила мою любимицу!» «О, нет!» — протяжно простонала старушка и бессильно прислонилась к дверце машины. Лиса бросилась к Маргарет. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Может, вам лучше присесть?» «Да что ей сделается!» — рассердилась Кэрри. «Лучше спасайте мою кошку, она еще жива!» «Но я не...» Лиса подошла поближе. У нее упало сердце. Несчастная апельсинка очень сильно пострадала. Одно ухо оторвано, и, судя по огромной ране на задней лапе, та тоже едва держится. Бедняга жалобно смотрела на Лису. Тут подоспел Ленокс, встал рядом и коротко произнес. «Точно она». Лиса повернулась к мужу Нины. «Что случилось?» Я пытался снять апельсинку с дерева, она испугался и убежала. «Надо позвонить ветеринару», — произнесла девушка. «Незачем», — возразил Ленокс. «В ургоне есть лопата». «Вы это серьезно?» — возмутилась медсестра. «Кошку наверняка можно спасти». Она опустилась на корточки. Апельсинка взвыла, выпустила когти и предприняла отчаянную попытку отползти в сторону, но из раздробленной лапы не сумела сдвинуться с места. Ее глаза дико метались из стороны в сторону. Смотреть на это было невыносимо. Подошла Нина. «Я знаю, где принимает ветеринар. Надо ехать по дороге к Кинросу, сказала она. Ленокс выругался. «Проклятый Себастьян! Черт бы побрал эти конные выставки!» Себастьян был хорошим ветеринаром, но сердце его было безраздельно отдано лошадям. «Спасите мою кошку!» — снова выкрикнула Кэрри. Лиса заметила, что ближе подойти хозяйка не пыталась, видимо, не в силах была это видеть, и девушка ее не винила. «Мне плохо», — простонала старушка по имени Маргарет Маклаферти. «Вот и прекрасно!» — воскликнула Кэрри. «Надеюсь, коньки отбросишь». Ленокс повернулся в сторону дома врача. «Где Джоан?» Лиса вздрогнула. «Сказала, что поедет». «На конную выставку», — подхватила Нина. «Естественно. Наверное, будет помогать Себастьяну». «Когда врач нужна, ее вечно нет». Бой кошки стал более низким, утробным и протяжным, больше похожим на стоны. «Может, я все-таки схожу за лопатой?» — растерянно предложил Ленокс. Это его заявление привело Кэрри в такую ярость, что она все-таки подбежала к ним. «Только попробуй убить мою кошку, да я на тебя в суд подам! Ишь, чего придумал!» Лицо Ленокса исказило гримаса отчаяния. «Но, миссис Броди, нельзя же, чтобы животное понапрасно мучилось. Это, по меньшей мере, негуманно». И тут маленький Джон расплакался. Похоже, ребенок уловил всеобщее горестное настроение. Нина бросила на Лису вопросительный взгляд. Но моя сестра лишь беспомощно посмотрела на нее в ответ. Она даже не представляла, как поступить. А Кэрри, между тем, разразилась громкими рыданиями. «Сделайте же хоть что-нибудь! Помогите апельсинке! Только не подпускайте к ней Ленокса!» Лиса порылась в кармане и нащупала ключ от кабинета Джоан. «Нет, так нельзя». «Или можно?» «Это же просто нелепо. Одно дело мальчик, распростертый на асфальте, и совсем другое раненая кошка. Абсолютно разные ситуации». и все же в сердце Лисы пробудились те же чувства, что и тогда. Спрятав руки в рукава, она попыталась поднять жалобно мяукавшую апельсинку. «Что вы делаете?» — вознегодовал Ленокс, по-прежнему возмущенный тем, что страдания животного до сих пор продолжаются. Он был добросердечным человеком, но не боялся заморать руки в случае необходимости, и ему казалось верхом жестокости позволять бедной кошке мучиться. «Отнесем апельсинку в кабинет Джоан. заикаясь, выговорила Лиса. «Там есть все, что нужно, я ее осмотрю». Ленокс уставился на сестру. «Кошку вам не вылечить», — резко произнес он. «Нет, но я могу облегчить ее мучение», — ответила Лиса. «Как именно?» — спросил фермер, немного успокоившись. Потом снял пальто и осторожно завернул в него несчастное животное. Кэри поспешила следом. Лиса тоже кинулась за ними, спеша снять маленького Джона с папиной спины, пока кошка не выцарапала Леноксу глаз. «Наверное, она примерно того же веса, что и младенец», — произнесла медсестра. Она открыла дверь дома, потом дверь кабинета, достала рулон медицинской крепированной бумаги, приложила на пол папки Джоан, после чего расстелила бумагу на столе. Ленокс накрыл кошку пальто, но та уже затихла и лишь время от времени слабыми мяукала. Ей становилось все хуже. Лиса поспешно вымыла руки и стала готовить инъекцию морфина, лихорадочно производя в уме подсчета. Она нащупала крошечную вену в области паха. Игла быстро вошла куда нужно. Лиса порадовалась, что за время работы наловчилась брать кровь на анализ. Как только апельсинка заснула, медсестра стала ее осматривать. Попробовала пальпировать живот... Лиса ничего не знала об анатомии кошек, но он не был твердым. Не похоже, что брюшная полость наполнялась кровью. Да и пульс был не нитевидный, только очень быстрый. «Найдите в гугле, какой у кошек пульс», — велела Лиса Нине. Жена Ленокса тут же достала телефон. Кости у бедняжки определенно сломаны. Гипса в кабинете нет, но можно наложить шину, а потом отвезти апельсинку к ветеринару. Но лису больше тревожила морда животного. Кожа содрана, так что видны сухожилия и кости, одно ухо висит, вид жуткий. Девушка присмотрелась повнимательнее. Она будто снова вернулась в отделение экстренной медицинской помощи. Под шерстью скрывались те же кожи. Сухожилия, мышцы, обычное дело. Она долго смотрела на рану. «Ну?» — спросил Ленокс. «Думаю, можно рискнуть». Лиса потянулась за набором инструментов для наложения швов. «Вы что, правда, собираетесь зашить эти раны?» — спросила Нина. Она забрала у мужа Джона, и теперь ребенок с живым интересом следил за происходящим. На лице фермера тоже отразилось сомнение. «Больно ей не будет», — произнесла Лиса. «Так почему бы и не попробовать?» «Хватит уже болтать! Спасайте мою кошку, черт бы вас побрал!» Рявкнула снаружи Кэрри. «Я задержала Маргарь до приезда полиции, произвела гражданский арест». «Пойду успокою ее», — произнесла Нина. «Да и вообще лучше мне этого не видеть, а то еще грохнусь в обморок. Не хватало вам со мной возиться. Мы с Джоном будем на улице». Ленок молча держал кошку. Лиса склонилась над ней и принялась за работу, стараясь побыстрее соединить неровные края разорванной плоти. Складывая эту страшную головоломку, Лиса чувствовала удовлетворение от того, какие быстрые и ровные стежки у нее получаются. Время от времени... Она проверяла дыхание кошки и обрабатывала каждый слой дезинфицирующим средством. Наконец, медсестра попыталась закрепить ухо в нужном положении. Конечно, прямым ему уже не быть, но можно надеяться, что хотя бы сохранится слух. Лиса зашила рану. Она постаралась не стягивать кожу слишком сильно, чтобы потом кошка не испытывала боли. Достала из ящика с канцелярскими принадлежностями линейку и крепко примотала ее к лапе апельсинки. «Вариант не идеальный», — произнесла Лиса. «Но до ветеринарной клиники мы как-нибудь продержимся. Кстати, далеко она». «К отсюда, в двух часах езды», — ответил Ленокс. «Да, путь не близкий». Девушка погладила кошку по голове. Та до сих пор находилась в полной отключке и громко посапывала во сне. «Надеюсь, все обойдется». Ласково проговорила Лиса, вспоминая прошлый раз, когда... «Оказалось, не в силах что-то сделать». «Думаю, ты поправишься». Ленокс посмотрел на медсестру. «Чисто сработано», — похвалил он. Лиса пожала плечами, но осталась довольно похвалой. «На прежней работе ко мне постоянно такие пациенты поступали», — ответила она. «Только у апельсинки шерсти побольше, вот и вся разница». Вдруг в дверях раздался шум. Ленокс и Лиса обернулись. Вошла Нина, — а следом за ней Маргарет с подбитым глазом. «Что там у вас тряслось?» — спросила девушка. «Она чуть мою кошку не убила!» — донесся крик с улицы. «А говорили гражданский арест?» — Сердито бросила Лиса, усаживая старушку на стул. «Полицейский произвол сейчас на каждом шагу!» — ответила нисколько непристыжная Кэрри и вошла в кабинет. «Ладно, к делу», — произнесла Лиса. Кошку надо отвезти в ветеринарную клинику, чтобы ей там, как следует, вправили сломанные кости. Кэрри смирила съежившуюся дрожащую фигуру Маргарет уничижительным взглядом. «Возьму твою машину, нравится тебе это или нет?» «Никаких угонов», — торопливо вмешалась Нина. «Я как раз на склад собиралась, отвезу вас в фургоне». Ленокс удивился, но возражать не стал. Нина вывела Кэрри из кабинета, а Лиса занялась синяком под глазом Маргарет. «Здорово она вас отделала», — покачала головой медсестра. «В полицию обращаться будете?» «Подавать заявление на Кэри?» «Да она в ответ порчу наведет или вовсе меня в колодец кинет», — вздохнула старушка. «Повезло еще, что кошка выжила, то бы это ведьма мне дом спалила». Лиса выдержала паузу, строго посмотрела на пожилую женщину и произнесла. «Я с вами еще не закончила». На дальней стене кабинета Джоан висела старая таблица для проверки зрения. «Нижнюю строку прочитать можете?» «Только в очках», — призналась Маргарет. «Я без них слепая курица». «Что-то я не заметила на вас очки, когда вы были за рулем». Старушка испуганно притихла. «Вы должны срочно заняться своим зрением», — мягко произнесла Лиса. То, что девушка собиралась сказать дальше, было... Без в враньем, но она уже много раз смело пользовалась этим приемом. Иначе мне придется сообщить в полицию или в агентство по лицензированию водителей и транспортных средств о том, что вы представляете на дороге опасность, если промолчу, мне отберут профессиональную лицензию. «Вы это серьезно?» Еще больше всполошилась Маргарет. «Определенно, день у нее сегодня не задался». «Еще как серьезно?» Подтвердила Лиса. «Имейте в виду...» «Я буду за вами наблюдать». Она встала. Прикладывайте к глазу ледяной компресс, который я вам дала. Тогда отёк быстро спадёт. А еще очень советую пойти в пекарню и посидеть там подольше с чашечкой горячего сладкого чая. Вас есть кому подвезти до дома? «Могу сына попросить», — тихо ответила старушка. «Тогда звоните ему», — велела Лиса. «Это вам не шутки. Очень не хочется вмешивать в дело полицию». Маргарет кивнула и робко бочком покинула кабинет. Ленокс обвел взглядом помещение. Казалось, здесь взорвалась бомба. Впрочем, в обычное время он выглядел не намного лучше. Жон аккуратностью не славилась. «Ну, мне пора обратно на ферму», — проговорил муж Нины. «А вы молодец».